Глава 30 Вы, главное, не волнуйтесь, Виктория Викторовна. Опять начал мне говорить мужчина, который представился анестезиологом. Ваш настрой тоже очень важен. Тем более видите, как все хорошо вышло. Опухоль оказалась доброкачественной, а значит, мы ее сейчас удалим и боли пройдут, и вы заживете новой полноценной жизнью. Он что-то еще продолжил говорить. А мне почему-то так захотелось, чтобы этот врач замолчал. И даже если учесть, что я сейчас просто усну, страх невероятной силы начал сковывать все внутренности. А что, если ничего не выйдет? Или я не смогу вернуться домой? А что, если это все конец? А если я сейчас закрою глаза и больше не открою их никогда? И только сейчас поняла, что уже нахожусь на каталке, и мы въезжаем в операционную. Медикаментозный запах и яркий свет начал действовать совершенно неуспокаивающе. «Виктория Викторовна!» Меня позвал знакомый седовласый доктор. «Интересно, а почему я до сих пор не запомнила его имени?» «Вам нужно успокоиться, Виктория Викторовна. Вы слишком нервничаете. Не волнуйтесь. Мы такие операции делаем быстро». «И что мне ответить этому человеку? Я даже представить не могу». Не нервничайте. Какой замечательный совет. Особенно, когда с самого утра ты превратилась в лысое яйцо. Я даже упустила из виду, что нужно будет бурить голову на лосо. И когда сегодня с самого утра ко мне зашла медсестра с машинкой для стрижки и, улыбаясь, сказала, что нужно подготовиться к операции, я даже побледнела. У меня и голова болеть в тот момент перестала. Я ведь никогда не видела себя лысой, И даже желания не возникало что-то подобное учудить. А здесь нужно стричься. И пока я как под гипнозом сидела и смотрела на волосы, которые падали на пол в процедурной, я утешала себя тем, что это не со мной происходит. Это все с Викторией Степановой. Эгоистично? Возможно. Но это должна переживать не я. И вот сейчас, уже лежа на операционном столе, я начала паниковать как никогда. «Послушайте». Попыталась я остановить всех хотя понимаю что уже поздно а может давайте все отменим на меня уставилось четыре пары удивленных глаз видеть то я могла только их так как все уже были в полном обмундировании но тут голос с улыбкой ответил это просто нервное это был доктор что принимал меня я полностью уверен что все у нас пройдет замечательно тем более что павел иванович передавал вам привет и благополучного завершения операции. «Я, конечно, извиняюсь, имени вашего так и не запомнила. Но вот сейчас я поняла, что передумала». Дёрнулась и только сейчас поняла, что уже привязана к операционному столу. «Я не хочу операции, вы не понимаете?» «Виктория Викторовна». Теперь позвал меня анестезиолог. «Вы не должны так нервничать. Мы сделаем все быстро». А в следующий момент в месте, где стоит катетер, у меня защипало, и сознание поплыло. Вот только самое странное, что я еще понимаю все, вроде и размыто все стало. Чувство какой-то эйфории, но мне неприятно, как колокольчиком бьет мысль, что что-то не так. И только сейчас я начинаю понимать, что все слишком замедляется. Где-то вдалеке, как сквозь вату, слышу, и еще слышу голоса доктора и ассистентки. Но понимаю, что поздно метаться. А еще приходит понимание, что в груди становится слишком больно. Хотя я же не должна ощущать ничего. Вот же ж вашу мать. Я ведь говорила, что передумала. В следующий миг, как по щелчку, все резко гаснет, и я начинаю падать. Реально падать с какой-то нереально огромной высоты. Только вокруг полная непроглядная темнота. Мне хочется кричать, но я ничего не слышу. Вроде и рот открывается, но звука нет. «Да что же это такое? Я так не хочу! Верните меня домой!» «Нет!» — Все же закричала, а в следующий миг поняла, что в голос. Резко сажусь, чуть ли не падая, стараясь сфокусировать свое зрение и понять, где я нахожусь. Что-то меня смущает. Резко поднимаю руки и провожу по голове, волосы на месте. И в тот же миг понимаю. Я дома. «Паша!» — кричу громко, так как сама нахожусь в гостиной на нашем диване. «Паш!» «Вика!» Перепуганный муж выбегает из комнаты, а я только поднявшись, сразу падаю ему в объятия. Ну и что должно произойти в этот миг, я даже представить боюсь. Но знаю точно, что обнимает меня сейчас Паша как мой муж, а не посторонний мужик, и объятия эти как самое сладкое вино как невероятно вкусный десерт, как то, что может исцелить больного только прикосновением. «Пашенька, родной мой!» Проговариваю еле слышно, пытаясь проглотить ком в горле, пока не понимаю, что уже слезы ручьями бегут по моим щекам. «Настоящий! Мой!» «Зайка моя, ты!» Муж прижимает меня настолько крепко, что мне в какой-то миг кажется, сейчас ребра затрещат. «Моя?» И от последнего его еле слышного моя я каменею. Внутри все стынет, а в голове происходит взрыв. Паш, ты сейчас о чем? Аккуратно спрашиваю, но из объятий не отпускаю. Боюсь, что он исчезнет, и вот это теперь покажется мне сном. Боюсь, что опять начну падать, а все вокруг покажется нереальным. Боюсь так, что меня начинает пробивать дрожь в руках мужа. Зайка. Я же могу тебя так называть? Муж спрашивает, а я не могу понять, что значит этот вопрос. Паш, а какое сейчас число? Ну что вы кричите? Слышу сонный возмущенный голос и резко разворачиваюсь в сторону, откуда он исходит. На нас смотрят три пары сонных глазок и улыбаются. Пап, а ты же сегодня на рыбалку собирался? Передумал? спрашивает Ксюша. А Мирон растягивает губы в самой заразительной улыбке, добавляет. "Мапа, я тут!» Это был сон. Шепчем одновременно с мужем и также резко замолкаем. «Никогда, никогда больше не ложись спать на этом грёбанном диване! Запрещаю тебе!» Полушепотом выдыхает мне Паша у губы, зарываясь руками в волосы, а после целует так, будто пол жизни не целовал. А я отвечаю. Отвечаю, пытаясь перестать плакать. «Фу! Мама и папа целуются!» Вяжет со смехом Катя, и дети начинают свой забег по дому с визгом и криком. «Никогда не лягу!» Вдыхаю мужу в шею, отрываясь от его губ и понимаю, что готова так стоять вечность. «Слушай, так какое же число сегодня?» Зайка моя, ну его это число. 25 мая, мам! Послезавтра в школу!» «У нас же вроде закончился больничный!» Выкрикивает Ксюша с ванной, а мне хочется и смеяться, и еще сильнее рыдать. «Ну его нахрен, такие сны, товарищи!»